Глава седьмая. Волопаевск прибыли ночью, что было только на руку, никаких свидетелей нашего возвращения. В доме поднялась суета, полусонные слуги забегали, встревоженные неожиданным появлением, проснулись мальчишки. Игнат недолго думая перевел поместье на осадное положение, усиленный контроль за периметром. Минимум контактов с посторонними. В дороге брат обсудил с Булатовым организацию охраны дома и формирование дружины. Гордей Игнатович пожелал принести кровную клятву, которую я приняла и предложила занять место начальника охраны. После соблюдения необходимых формальностей собрались в кабинете на семейный совет. Только Лизу с Юленькой отправили досыпать, а вот От Гаврила Силантьевича, Егорки и Ивана избавиться не получилось. Урядовые не пожелали оставаться в стороне и тоже присягнули на верность. А Иван ограничился клятвой молчания, что никому не выдаст информацию о нашей семье и в будущем не использует против нас. Меня это насторожило, однако Игнат поручился за ученика. Пока он не прошел обучение не вправе поступать кому-либо на службу. Убедившись, что тайны семьи не покинут пределы комнаты, активировала «Кристалл» с откровениями Степана Демидова. Полчаса, пока предатель изливал душу, зрители хранили гробовое молчание. Да и потом, когда изображение потухло, не сразу пришли в себя. «Мы вовремя убрались из города. Первым отмер Алим. Могу я взглянуть на бумаги из тайника? «Легко отделался, убивец!» Зло бросил Егор, которого переполняло негодование. Не уверена, что было правильным решением посвятить в тайны рода мальчишку, но он – часть семьи, и через него запросто вытянут информацию, которую тот выболтает по неосторожности. Не специально, а по незнанию, что можно говорить, а о чем следует помалкивать, и почему меня с собой не взяли. Вот уж кто расстроился, что пропустил приключение, так это Ванька. Ух, я бы им всем! Да, ситуация намного серьезнее, чем представлялась в начале, высказался Гордей Иванович. Дружину постепенно сформируем, но уже сейчас необходима надежная охрана. Не вижу другого выхода, кроме как взять на службу наемников, что влечет за собой большие расходы на их содержание. Другой вопрос, а кто наш враг Демидовы? Так им не до нас. Младшей ветвью вплотную занимаются ледяные псы Стужевых, а глава старшей ветви восстанавливает город. А почему ледяные псы? Влез с вопросом Егорка. А потому что маги этой стихии умеют отключать чувства, превращаясь в натуральную ледышку. Терпеливо разъяснил Булатов. Они исполнят любой приказ, не испытывая угрызений совести или жалости. Псы не заводят семьи и не умеют любить. У них есть только служба великому князю. Остальное не имеет значения. Говорят, они не люди совсем, потому что человеку не под силу принять в себя вечный холод и выжить после этого. Вот как? Поэтому великого князя Севера так боятся? Тут уже и мне стало любопытно. Как глава рода он постоянно контактирует с источником, но... Вспомнилась картинка из видения. У Артемия была нормальная семья, родители любили друг друга. Такое не скроешь, да и сам мальчишка показался обычным ребенком. Они же не все отмороженные. «Нет», — мужчина кивнул. «Не все. Это дары одновременно проклятия золотого рода. Истинный его представитель» сознательно способен впустить в себя холод и отказаться от чувств. В случае войны или опасности стужевы сохраняют трезвую голову и действуют с максимальной расчетливостью. Им плевать на жертвы, если это приведет к победе или достижению цели. Великие князья Севером идеальные воины и стратеги, надежные опоры императора. В мирное время хватает одного князя и отряда ледяных псов, а остальные члены семьи ведут обыкновенную жизнь. Женятся, заводят потомство и обеспечивают род наследниками. «Какая девушка пойдет за такого замуж, зная, что однажды муж превратится в равнодушную ледышку?» — фыркнула пренебрежительно. «А кого интересует мнение девушки, когда на кону выгода для рода?» ответила Забулатова Игнат. В нашей семье выбирают жену по сердцу, а в других руководствуются пользой, которую принесет подобный союз. — Погодите! — замерла, сопоставляя факты. Когда я спасала Артема, чуть руки не отморозила. Мальчишка видел, как погибли близкие, испытывал при этом невероятную боль и... Беспомощно посмотрела на брата. Выходит, тон впустил холод, «Чтобы избавиться от страданий?» «Уверена», — с беспокойством уточнил лим «Более чем. Игнат целительский артефакт использовал, чтобы убрать последствия обморожения. Я прикасалась к в десяток секунд. С тропы раньше времени вывалилась из-за потери концентрации. Зачем я ему? Зачем будущему главе рода идеальный щит и возможность выскользнуть из любой ловушки?» Брат горько усмехнулся. Сама-то, как думаешь? Ну, э, по-поблагодарить за спасение жизни, запинаясь, привела последний довод. Он и отблагодарит, как посчитает нужным, а после сделает предложение, от которого нельзя отказаться. Слова помощника прозвучали приговором. Я подумаю, что можно сделать, хотя вариантов не так много. Светает, а мы не обсудили еще два вопроса. Первый — инициацию Юленьки. Дальше тянуть нельзя. И второй — новые земли. Что будем с ними делать? Искать мага земли, которого примем в рот, хотя бы на условиях создания младшей ветви. Пожала плечами, озвучив очевидную истину. А по второму вопросу. Забарабанила пальчиками по подлокотнику кресла. Снова нужен маг земли. Будем строить дом. Значит, займемся поисками мага. Помощник. Черканул в блокнотике пару строчек, после задумчиво закусил кончик самопишущего пера. — Дом. Полагаете, поставить его на том месте, где... — Где наша Юленька уже подготовила котлован под фундамент. Закончила Зашкинасца. Завалы расчистим, место обрушения породы укрепим. — Так это не дом. Дворец выйдет. Алима озадаченно почесал макушку. — Вы размеры этого котлована помните? А глубину натуральный бункер получится, учитывая, что эта часть будет скрыта под землей, а сверху надстроится столько же. И не дворец даже, а крепость. Вы представляете, сколько золота понадобится на строительство? Одного только камня, гору, закупить придется. Осекся, расплывшись в хищной улыбке карьерах каменной пади, выработка белого камня приостановлены из-за перехода владений Забелиных на осадное положение. «А нам-то что с этого?» – пробурчал Егорка, внимающий каждому слову. «Как что? Перед тобой единственная наследница рода Нина Константиновна Забелина», – открыл шкиназит секрет, который для половины присутствующих таковым давно не являлся. Игнат Александрович Забелин, троюродный брат Нины Константиновны по отцу, представитель старшей ветви рода. Урядовы вытаращились на нас как на чудо какое-то. Гаврила привстал от избытка эмоций, но схватившись за сердце, плюхнулся на диван обратно. И как же ваш, бродь? А Ализонька, она и прежде ровней не была. Паник, вам-то дворянку в жены потребно. а не простолюдинку, а мы же — А как же... и... вот... — Да что вы так распереживались, Гаврил Силантьевич? Игнат подошел к тестью, дружески похлопал по спине. — Кого в жены выбрать, сам знаю. Елизавету Гавриловну я люблю, и отженить бы не откажусь. Род у нас дворянский, корнями в смутные времена уходят. Так и что? Громкими титулами не отмечены. Да, мы и не стремились их заполучить. Но верных спутниц по сердцу всегда выбирали. Оттого и семейный дар не увял, а только окреп в потомстве. Вон, сестренка моя, лучший тому пример. Хм, тактично привлек к себе внимание Алим. Прошу прощения, неловко прерывать. Однако времени у нас мало. Думаю, собрание на этом завершим. Гордей Иванович, жду информацию о дружине и точном количестве наемников, необходимых для обеспечения безопасности. Как понимаю, охрана семьи Кальман не подходит? — Правильно понимаете, — кивнул Булатов. — Я уже знаю, кого привлечь на нашу сторону. Единственное, обрисуйте в двух словах, на что люди могут рассчитывать. Десяток ветеранов примчат по первому же зову, будут молодняк гонять и за порядком следить. Преданность нужно воспитывать с измольства и примером личным показывать. Каков настоящий воин или дружинник? Какие основы заложишь в чистую душу? Такой она и вырастет». Али Мосипович почувствовала необходимость вмешаться, иначе рачительный помощник будет считать каждую копейку. Впрочем, это как раз его работа, но предупредить стоит. «Вас слишком мало, чтобы экономить на собственных людях. Оклад ветеранам положим тот, какой они получали на прежнем рабочем месте». Амуниция, питание, лечение – за наш счет. Боевые выплаты тоже включите в договор и долю трофеев, если таковые будут. А пенсии не забудьте и укажите, что ее получат семьи, потерявшие кормильца. Что еще? Принесшим вассальную присягу, выдадим земельные наделы и подъемные на обустройство. Не забудьте включить денежные премии за личные заслуги и рационализаторские предложения. «Гордей Иванович, достаточно, чтобы заинтересовать ветеранов?» «Ух ты! Слова-то какие! Рационализаторские предложения!» Цокнул языком Булатов. «Более чем. На таких условиях очередь из желающих выстроиться. Пусть выстраиваются. Выберем самых достойных, и то...» Скрестила руки на груди, задумчиво пожевала нижнюю губу. «Такие условия будут только для тех, кто присоединится сейчас». Когда наберем силу, нам еще приплачивать начнут, чтобы попасть в дружину и из кожи вон лезть, доказывая полезность роду». Совет на этом завершился, и мы разошлись по комнатам. Спать ложиться уже не видело смысла. Новый день заявил о себе лучами восходящего солнца, робко заглянувшими в окна. Я посетила ванную комнату, чтобы понежиться в горячей водичке и отрешиться от проблем. Слишком много их навалилось на одну маленькую меня. Ладно, не маленькую, в душе, но тело-то детское, хоть и привычное к нагрузкам. Как раз успею на утреннюю тренировку. Закутавшись в теплый халат, вернулась в спальню, на ходу подсушивая волосы. Я уже успела облачиться в тренировочный костюм, когда внимание привлек странный шум на балконе. Звуки знакомые, будто бы хлопанье крыльями. «Гектор!» – обрадовалась питомцу, раскрывая створки и впуская птицу внутрь как же я по тебе соскучилась ворон приземлился на подоконник и безропотно вытерпел неловкие обнимания хотелось прижать к себе давнего друга погладить чтобы показать как ему здесь рады но это ж не кошка пришлось сдерживаться как ты все ли в порядке тебя не обижали вроде похудел чуть отстранилась рассматривая ворона со стороны «Ничего, откормим, нагуляешь еще жирок. Кажется, у меня где-то лежали печеньки, хочешь?» Суетилась я вокруг птицы, как наседка, но душе было радостно, что Гектор вернулся, и стыдно, что откупилась им от ведьмы. Но тогда на кону стояла жизнь брата, и другого выхода я не видела. «Кстати, а почему она тебя отпустила?» Думается, ведьма ни за что бы не рассталась с тобой по доброй воле, пошла бы на любую хитрость, лишь бы удержать. Гектор привычно склонил голову набок, посмотрел блестящими глазами бусинами, а я вспышкой молнии увидела в мыслях картинку. Ведьма, стремглав мчиться по зимнему лесу, но ее настигает сгусток белого пламени с голубыми всполохами. Тело женщины взрывается тысячами кровавых осколков и на землю осыпается уже черным пеплом. «Погибла, значит», — понятливо кивнула. «И ты это предвидел?» А сама ведьма об этом догадывалась? Риторический вопрос. Как бы он тогда сообщил, что вернется в начале зимы? Интересно, а о гибели прежней хозяйки тоже узнал заранее? Почему же не остановил? Не предупредил об опасности? Каким образом ворон определил, какое событие будущего показать, а о каком умолчать? В висках заломило от напряжения, голова и без того пухла от проблем. Пойду-ка я лучше проветрюсь. Физические нагрузки хорошо прочищают мозги. Брат будто специально гонял до седьмого пота. Приползла к себе, чуть живая, и снова отправилась в душ. А по возвращении застала в комнате Алима. Он сидел у окна и задумчиво смотрел вдаль. Насколько изучила Ашкинасца, он нашел решение проблемы, вот только ему самому оно не нравилось. Помощник не торопился начинать разговор, вот и я не спешила. Попросила служанку накрыть стол на двоих, а сама отлучилась, чтобы переодеться. «Идем, там чай стынет», – приблизилась к молодому человеку, который даже не пошевелился за это время, настолько ушел в себя. Завтракали в молчании. Таким странным Алима давно не видела. Посматривал на меня оценивающе, тяжело вздыхал, лениво ковыряя вилкой в тарелке. Я уже забеспокоилась, чего ж такого страшного надумал. Нина Константиновна обратился ашкиназец официальным тоном, как верный вассал я обязан соблюдать ваши интересы, это священный долг, которому я отдам себя без остатка. Процветание и благополучие забеленных моя высшая цель и желанная награда. Алимосипович, ты меня пугаешь, насторожилась еще больше. Я бесконечно рада, что у нашей семьи есть такой помощник, но я не искала выгоды в спасении твоей жизни, а делала это потому, что ты стал другом. Вот поэтому я и прошу разрешения заявить о себе, как о наследнике княжеского рода Леви. Сказал, будто в омут головой прыгнул. Ты же сторонился власти, опешила. С чего вдруг изменил мнение? А как же мы? У князя полно обязанностей которыми он не вправе пренебрегать. И это минус. Молодой человек вздохнул, но плюсов намного больше, начиная от грамотных специалистов, которых можно смело ставить на руководящие посты, до титула княжны леви, открывающего двери в высшие круги дворянского общества. — Княжны? — вытаращилась наш кинаста. В мужья себя предлагаешь? Сговорились вы все, что ли? Мне еще в куклы играть положено, а они замуж зовут. Алим, ну ты-то хоть не начинай. Я помощник густо покраснел. Я бы с радостью предложил, но кому калека нужен? Однако, говоря о княжне Леве, имел в виду, что мог бы провести обряд кровного братания. Если согласишься, конечно, ты станешь названной сестрой и будешь обладать всеми правами, как если бы родилась в нашей семье. Кто-то среди ашкинастцев раньше делал такое? Поинтересовалась с невинным видом? Нет, паник. Проще устроить брачный союз, если в семье есть свободный парень или девушка подходящего возраста. Но я не вправе настаивать на таком варианте, ведь это обесценит службу тебе. Я облокотилась на стол, подперла голову кулаком и мысленно представила себе Алима в роли мужа. В сравнении с моим Колей из прошлой жизни будущий князь выигрывал, умен, красив, богат. Физические недостатки, дело поправимое, давно уже не замечала их в общении с помощником. Однако ж нельзя заставить сердце полюбить. Быть может, проблема в детском теле, которая не созрела для подобных отношений. Но ведь внутри душа взрослой женщины, познавшей любовь и счастье семейной жизни, значит проблема в другом. Я с самого начала относилась к Алиму как к надежному другу и мудрому старшему брату. Загадывать на будущее не берусь, но как-то не вижу себя его женой. Коленьку я отпустила, сохранив теплые воспоминания о годах совместной жизни, а в этом мире я еще не встретила того, кто стал бы для меня таким же особенным. Честность Алима я оценила. Вариант с замужеством, пусть даже фиктивным, для него был бы предпочтительнее. Понятно, что помощник предвидел мою реакцию и сразу предложил приемлемый вариант. Но как же не хочется лезть в эту Клоаку? Заявка Ашкинасца на титул всколыхнет новую волну покушений и подковерных игр многочисленных родственников. Под удар попадает семья барона Зельмана и наша тоже. Стоит ли ввязываться в борьбу? Конечно, при удачном стечении обстоятельств я заполучу в союзнике княжеский род, А это люди, ресурсы, возможности немало в грядущем противостоянии с князем Шумским и его приспешниками опять же реализовать наши проекты с радиоканалом, монополизировать развитие полноценного СМИ быстрее и легче с сильным кланом, у которого налажены связи по всему миру. Вот только чем за это придется заплатить? Кто-то усмотрел бы корысть в действиях Алима, который больше всех выигрывал от подобного союза. Без моей помощи баронет Зельман не дожил бы до сегодняшнего дня, и дальше, пока не станет князем, ему потребуется надежный щит. Да и в ритуале вхождение в княжеский рот наверняка сокрыты подводные камни. Если меня признают полноправным членом княжеской семьи, то какие же это будут вассалы? Кровные клятвы не подразумевают полумер, И это значит, если у меня или Игната не будет наследников, после нашей смерти род Леви станет полноправным владельцем сразу двух источников. Валими я не сомневалась, не посмеет обмануть или причинить вред. Однако история рода исчисляется поколениями. Будут ли беззаветны верны Забелиным внуки или правнуки ашкинасцев. Как же сложно думать наперед и сомневаться в преданных людях, Это тяжкий крест головы рода. Меня к этому не готовили. Вот и сейчас, вместо того, чтобы строить предположения, важнее сосредоточиться на текущих проблемах. Главная задача – выжить и сохранить независимость. Морозный воздух ворвался в комнату вместе со сквозняком, громко стукнувшей оконной створкой и хлопаньем крыльев. Это Гектор удостоил нас вниманием. Приземлился ворон сначала на подоконник, а потом – перелетел на спинку незанятого стула, расположившись как раз между мной и Алимом. Судя по ошалевшему взгляду помощника, крылатого гостю он опознал правильно. Я поднялась, чтобы прикрыть окошко, по пути припоминая, задвигала в прошлый раз щеколду или нет. Задвигала, точно. А как тогда окно распахнулось? Или умение проникать в запертые помещения, скрытый талант питомца? Гадать бесполезно, пока Гектор сам не захочет, не расскажет. Лучше не обращать внимания на подобные мелочи и сделать вид, что так и должно быть. Я вернулась за стол и, прежде чем сесть, подхватила пустую тарелочку и наполнила ее лакомствами. Стул, на котором восседал Гектор, стоял вплотную к столу, а потому создалось впечатление, будто бы ворон завтракал вместе с нами. Вот я и поухаживала за ним, как за почетным гостем. Молочка налила в пиалу, Предвинула вазочки с вареньем и медом. «Знакомься, Алим, это Гектор, вещи ворон», сдерживая улыбку, представила питомца, друг и член семьи. «Гектор, это баронет Алим Осипович Зельман, мой помощник, преданный вассал и просто хороший человек». Ворон, тот еще артист, переступил с лапы на лапу и чинно кивнул в знак приветствия. Алим, если б мог, поднялся бы, чтобы отвесить необычному гостю поклон. А так чуть отклонился в сторону, приложил руку к груди и уважительно склонил голову, будто поприветствовал самого императора. «Знакомство с вами! Большая честь, уважаемый Гектор!» Нина Константиновна думал, меня уже ничем не удивить, но это... Где бы еще я воочию узрел легендарного вещего ворона? Говорят, раньше у каждого мага разума жил такой друг и помощник. Могу я узнать вашу историю, как вы нашли друг друга? Это Гектор нашел меня, чему я бесконечно рада. Хотя обстоятельства, при которых это произошло, трагические и печальные, дополнило подробностями рассказ о наших с братом приключениях до встречи с семьей барона Зельман. Питомец в это время усердно поглощал угощение, ничуть не смущаясь, пристального взгляда, которого с него не сводил Алим. Значит, Гектор ведает прошлое и будущее и предупреждает, если грозит опасность? А как это происходит? Видение. Ворон насылает их, когда желает рассказать об угрозе или поведать о важном событии. «Чудны непостижимы твои деяния, Господи!» Молодой человек осенил себя крестом. Думал, Бог отвернулся от меня, когда я нарушил священные заветы. Но теперь вижу, нет, и ничего не понимаю. Алим, не знала, что для тебя это по-прежнему важно. Однако сам подумай, какой смысл отрицать магию, когда она – часть этого мира, когда сила уже внутри, бурлит в жилах и является основой семейного наследия. Ты… «Новое послание Гектора накрыло так внезапно, что я замерла с открытым на полуслове ртом. Величественный зал, роскошное убранство которого вряд ли уступает императорскому дворцу. пестрое людское море, колышущееся и мерно рокочущее. Я вижу незнакомые лица. Красивые и не очень, старые и молодые. Все они чего-то или кого-то ждут, надеются». Наконец раздается гонг, распахиваются парадные двери, и появляется человек в белом. Я слишком далеко, поэтому работаю локтями и пробиваюсь вперед. На самом деле это гость пробивается, а я как бы нахожусь позади и вижу то же, что и он. Со всех сторон доносятся восторженные шепотки «Князь! Великий князь!» И рядом «Сама пожаловала!» Вытягиваю голову, чтобы рассмотреть подробности – и вижу жгучего брюнета с княжеской короной на голове. «Алим!» Он улыбается и величественно приветствует подданных, которые стараются обратить на себя внимание. Следом, в строгом фиолетовом платье непривычного фасона, шествует светловолосая девушка-подросток. Тонкий золотой обруч на голове говорит о высокородном происхождении, а безупречная осанка и слегка надменный взгляд, скользящий поверх толпы, что она по праву находится рядом с князем. Девушка кажется знакомой, пристально всматриваясь, приятные черты и... Это же я! Наталкиваюсь на собственный взгляд и тотчас вокруг княжеской пары вспыхивает щит. Он плотным кольцом окружает Алима, отсекая возможную опасность и распространяется дальше, укрывая толпу полупрозрачным фиолетовым покрывалом. Видение исчезает. Вот только я еще вижу Алима князя, передвигающегося самостоятельно. Значит, мы найдем способ его излечить. Радость теплым комочком счастья согревает изнутри, но ошеломление от невероятного будущего только набирает силу. Присутствуя в зале, я невольно ощутила мощь исходящую от хрупкой фигурки в фиолетовом и заставляющей людей и магов склонить головы. Поразилась той легкость, из которой другая я, сдерживаю силы, готовые сорваться с поводка по щелчку пальцев. Удивила также структура пластичного щита, похожего на воздушную вуаль и способного принять любую форму. — Нина, ты что-то увидела? — нарушил течение мыслей Алим, а картинки вдруг утратили четкость, размылись, как следы на песке под накотившей волной. — А? — тряхнула головой, возвращаясь к реальности. «Да, Гектор показал кусочек нашего будущего. Алим Самон Осипович Зельман, я даю согласие и поддержу тебя в борьбе за пост главы княжеского рода Леви».